глава 17. больше никаких сюрпризов нам не встретилось. коридор оказался коротким и закончился в идеально круглой сложенный из все того же непонятного камня комнате которую можно было пересечь всего за десять шагов на дно этого каменного шара вели четыре узкие ступеньки, но и на них и внутри стен и даже на полу виднелась масса магических нитей надежно защищающих этот участок пространства от посторонних гостей. Судя по направлению нитей и строению стен, это было что-то вроде потайной комнаты, замурованной в центре королевского дворца в незапамятные времена. Обнаружить ее ни в обычном мире, ни на темной стороне было нереально, если, конечно, не знать, что искать. Ни снаружи, ни внутри магия абсолютно не ощущалась. Но стоило мне спуститься, как проскочивший внутрь по темной стороне брат тут же предупредил. «Будь осторожен, колодец прямо перед тобой». Я настороженно оглядел ровный пол. Ничего. Обычный камень, темный и сухой. Ни пыли, ни следов пребывания живых. просто пол, в котором не было ничего необычного. Желая убедиться в правоте Мэла, я взглянул на камни сперва через одну линзу, а затем перешел на темную сторону и взглянул снова, во тьму через тьму. И только тогда сумел различить небольшую, четко очерченную зону прямо в центре помещения, до края которой мой сапог не добрался всего на волосок. Собаки, кстати, туда тоже не сунулись, чуяли или видели, что там крылся подвох. Мэл вскарабкавшись на потолок, тут же взялся за изучение защиты, заодно освободив место для перешедших на темную сторону магов. Вкратце пояснив им, что и как, я создал из тьмы тонкий жгут и на всякий случай огородил опасное место, чтобы не пришлось оттуда кого-нибудь вытаскивать. «Гадость какая!» — поежилась Триш, явно припомнив, чем для нее закончилось знакомство с подобной аномалией. «Вам не кажется, что тут гораздо холоднее, чем на том чердаке?» Хок покосилась на свое покрытое инеем плечо и хмуро кивнула. «Что это значит, Рейш? Возможно, лишь то, что этот колодец несколько глубже. Насколько глубже?» «Откуда мне знать?» — удивился я. «Сейчас залезем и все выясним». «Кстати, Арт, обрати внимание, времени здесь не существует», — снова подал голос мэл «И в каком-то смысле это играет нам на руку». «Хоть одна хорошая новость. Значит, не нужно спешить обратно в управление, чтобы поменять защитные амулеты». Только я не знаю, что произойдет, когда ты достанешь из колодца зеркало королей. Возможно, будет обратная реакция, и к этому надо быть готовым. Я выбрался в реальный мир и вопросительно посмотрел на беспокоенно озирающегося корна. Что от меня требуется? И есть ли смысл доставать оттуда артефакт? А ты сможешь его уничтожить? — настороженно уточнил шеф. Понятия не имею. «Сначала я должен на него посмотреть». «Один пойдешь», — как само собой разумеющееся поинтересовался он. Я кивнул. «Но мне будет нужна привязка к реальному миру, на случай, если проблема действительно в артефакте, и если рядом с ним я начну забывать, зачем пришел». Ко мне быстро шагнула Хок. «Я буду для тебя источником. У нас с тобой магия теперь похожа». И я кивнула Триш, демонстративно размяв кисти. «На пару стори. У нас есть хоть какой-то опыт работы с колодцами, а остальные станут нашими источниками на случай, если нас попытаются туда утянуть». Я молча кинул коллегам привязку, так же, как в свое время сделал с Лорой, и ребята ее так молча приняли. «Отлично». Теперь, если что, мои резервы будут втрое больше, чем обычно. А если считать брата, то в четверо не говоря уж о том, что забыть о самом важном они мне не дадут. Это уже хоть какая-то уверенность. — А я, если что, попробую вас подлечить, мастер Рейш, — тихонько пробормотала побледневший лис. — Милорд, вы мне поможете? Герцог эскаду замедленно кивнул, внимательно следя за тем, как мы обмениваемся магией. «Обычный процесс, если честно. Для нас четверых уже привычный. Все-таки за полгода я успел прилично подтянуть своих по части практики. Ну а с теорией они и сами прекрасно справились. Хотя, конечно, ни Корн, ни его светлость до настоящего времени об этом не подозревали». «Тогда я пошел», — сообщил я, как только привязки закрепились, а Лора, Триш и Тори подтвердили, что готовы меня поддержать. Затем рывком ушел на темную сторону и подтянул поближе еще один поводок. «Мел, ты со мной?» «Куда же я денусь?» — прошептала тьма у меня над головой. И всего через миг моего затылка коснулось что-то твердое. Ладонь, секира, паучья лапа. Поводок душ все равно утянет меня следом, так что держись, брат. Сейчас мы немного полетаем. Ал, помоги!» Я успел только крякнуть, как неведомая сила дернула меня за плечи и буквально швырнула вперед и вниз. Одновременно с этим тьма вокруг меня уплотнилась, и на лицо, без напоминания, лег сотканный из темноты шлем. Ещё через мгновение чёрный металл стремительно посветлел, начав отливать явственным серебром. И я мимолётно порадовался, что в своё время забрал Ала из опустевшего храма. Одному ему там делать было нечего, а находясь в наших с Робертом и Меллом телах, он мог принести немалую пользу. Например, как сейчас, когда почти мгновенно окутал нас с братом второй бронёй, И избавил от неудобств нижних слоев темной стороны единственное что меня напрягало это то что мы все еще продолжали падать тогда на чердаке я как ступил за черту так и ухнул с головой на самое дно а сейчас этот процесс шел гораздо медленнее хотя может мы просто слегка не угадали с глубиной да уж слегка несколько нервно хмыкнул мэл вцепившись верхней парой рук в мои плечи. Похоже, нас тянет на дно не просто колодца, а в самую, что ни на есть, бездну. «Значит, заглянем в гости к поводырю», — фыркнул я. Он там, небось, заскучал без своих отрезанных пальцев. Ощущение падения вскоре усилилось, но определить, с какой именно скоростью мы уходим на дно, не представлялось возможным. Вокруг простиралась лишь тьма, густая и непроницаемая даже для моего взора. Ни лучика света в ней, ни тени, ни громких звуков. Просто тьма, всеоглушающая, всепоглощающая и, на удивление, спокойная. Окружив нас плотным коконом, она едва слышно что-то шептала, незаметно убаюкивая и отвлекая внимание Густая чернота неуклонно притягивала взгляд. Сначала мне казалось, что за ней ничего нет, но по мере того, как мы опускались ниже, все чаще появлялось ощущение, что за нами наблюдают. Ни зло, ни с жадностью. Просто следят, словно утомившийся от жизни древний бог, на глаза которому попалась человеческая букашка. «Арт, не спи!» — встряхнул меня брат. когда мои веки сами собой начали опускаться. Я встрепенулся. Да уж. В прошлые разы на меня это так не действовало. Быть может, потому что тогда меня отвлекала боль. «Хочешь, по уху врежу?» — с готовностью предложил Мел. Я покосился на материализовавшийся перед носом громадный кулак. «Спасибо, не надо. Лучше что-нибудь умное скажи». К примеру, как долго нам еще падать?» Брат замедлился с ответом, а потом меня снова дернуло вверх и в буквальном смысле перевернуло вверх тормашками. Не ожидав такого финта, я выругался, перекувырнулся во тьме, будто попавший в бассейн тюлень, и, к собственному удивлению, оказался точнехонько на спине палача, да еще и прижатым к нему второй парой рук. «Мэл!» «Держись!» — напряженно отозвался мэл и тело подо мной напряглось еще больше. «Тьма сгущается. Кажется, мы сейчас...» Он не успел договорить, как темнота под нами внезапно расступилась, открыв крохотный пятачок, выстланный древними, побелевшими от времени и выпавшего инея плитами. Наше падение внезапно ускорилось. Пол так же резко приближался. Но Мэл, к счастью, успел среагировать, поэтому приземлился на плиты ровно и на все свои восемь паучьих ног. А я, хоть и клацнул зубами, сумел на нем удержаться. Только язык прикусил и выругался про себя так, что даже бывший палач удивился. «Слезай», — велел он, убирая руки секиры, которыми только чудом сумел удержать меня на месте. Я, сплюнув кровь, кое-как сполз и утер губы рукавом. Алый комок, попав на плиту, зашипел и испарился, оставив после себя черную проплешину. Но я на нее почти не взглянул, поскольку увидел нечто, заслуживающее гораздо большего внимания. «Это оно, Арт!» — напряженно поинтересовался брат, вместе со мной, уставившись на старый, дряхлый, Не знам какой древности деревянный комод или трюмо, который венчало такое же старое зеркало. «Проклятие королей!» «Похоже на то», — пробормотал я, не торопясь подходить ближе. «По крайней мере, внешне похоже. Каким образом на такой глубине удалось сохранить настоящее дерево, да еще на протяжении стольких веков, было непонятно». Толстые ножки были явно подточены термитами еще при жизни. Криво висящие дверцы грозились вот-вот отвалиться. Искусная резьба на корпусе практически стерлась. И, тем не менее, трюмо по-прежнему стояло. Старое, замызганное, но стояло. Овенчающее его мутное зеркало даже умудрялось что-то показывать. Что именно, я не разобрал. Зато довольно быстро обнаружил, что вещица сама по себе неоднородна. В самом ее центре, в окружении белесоватых, слегка искрящихся трещин, был помещен странный, похожий на изломанный круг, осколок, похоже, что от другого предмета. Я присмотрелся повнимательнее и понял, что это не совсем зеркало. Вплавленный прямо в стекло материал чем-то напоминал Алла, когда тот обращался в лужу. Только выглядел не гладким, а был усеян снаружи острыми ледяными кристаллами. Более того, трещины, которые измеились от него во все стороны, не были настоящими. Создавалось впечатление, что чужеродная вещь прорастала через настоящее зеркало насквозь. «Интересно». «Почему его стали называть не зеркалом, а именно проклятием?» — отвлек меня от размышлений мэл Я поморщился и, стряхнув невесть, откуда взявшееся отцепенение, шагнул к подозрительному предмету. «Вот сейчас и узнаем». Само собой, трогать непонятную штуку руками я не собирался. Мастер Тор давно отучил меня лапать неизвестные артефакты. Все, что я планировал, — это поднять зеркало королей на поверхность, и для этого мне понадобилась магия. Однако стоило моей тьме поднырнуть под трюмо с намерением оторвать его от плиты, как вырвавшиеся из моих ладоней жгуты, которые должны были сыграть роль поддержки, неожиданно из веревок превратились в удавки. И я, вместо того, чтобы подтянуть на них трюмок верхушки колодца, внезапно ощутил, что меня поволокло к нему, причем с такой силой, что устоять на ногах я попросту не сумел. Хорошо, что Мел оказался быстрее и, цапнув меня за плечи, тернул в обратную сторону. Но вот в чем беда. Сила воздействия неизвестного артефакта оказалась такова, что даже наших совместных усилий не хватило, чтобы ее перебороть. Меня буквально разрывало между зеркалом королей и хрипло выругавшимся палачом. Мгновение, другое, и нас с Мелом уже вдвоем неумолимо потянуло вперед. Руки моего служителя напряглись, тщетно пытаясь сопротивляться этой непонятной магии. Он выгнулся, упираясь в пол всеми восемью лапами, скрипнул зубами, острые когти прочертили в камне глубокие царапины, но моя тьма, будто парализованная, намертво приклеилась к проклятому предмету и наотрез отказывалась от него отлепляться. А еще через миг она сократилась, будто тугая пружина, и нас с такой силой швырнуло вперед, что я успел только вскинуть руку, прикрывая лицо и глаза. Что именно сделал в этот момент Мел, я не понял, но, как ни странно, меня не размазало по дурацкому зеркалу и даже башкой как следует об него не приложило. Рывок в самый последний момент был остановлен. В мои плечи глубоко вонзились когтистые пальцы палача, В спине что-то подозрительно хрупнуло, меня следом за Мелом выгнуло, едва ли не переломило пополам, но мы так и не ударились. А когда я осторожно заглянул за зеркало, то обнаружил, что в нем дрожит и переливается мое искаженное отражение, а искрящийся белесоватыми искорками осколок торчит перед самым моим носом, лишь на волосок, не доставая до кожи, но даже так, источая нечеловеческий, лютый, воистину убивающий холод. Что произошло дальше, я и сейчас толком не помню. Вроде бы я не шевелился, да и Мэл, как мне кажется, сумел меня удержать. Однако между моим лицом и зеркалом словно молния проскочила, ослепительно яркая, ледяная... Я непроизвольно зажмурился, чувствуя, как захолодило кожу на лице. А потом меня снова дернуло вперед, закрутило, завертело. Наконец, со всей силы шарахнуло по башке, да так, что из глаз аж звездочки посыпались, а в ушах оглушительно загудело. Удар оказался такой силы, что на мгновение, тогда мне показалось, что это было всего лишь мгновение, я потерял сознание. а вместе с сознанием и память, и даже просто ощущение того, что «Я» — это «Я». После этого на какое-то время вокруг меня сомкнулась непроглядная тьма, а миг спустя, как когда-то давно, со всех сторон обрушились чужие голоса. «На южных границах снова неспокойно, Ваше Величество. Обстоятельства требуют срочного вмешательства». По слухам, младший герцог Орнуэл планирует мятеж. Да, Сир, очень удачное совпадение. Программа «Палач» как раз находится в завершающей стадии, поэтому считаю возможным использовать полученный образец для проведения полевых испытаний. Боюсь, это наша вина, Повелитель. Испытания прошли не так, как мы планировали. Были жертвы среди мирного населения. Образец оказался поврежден, но его функционирование все еще возможно. Прототип нуждается в доработке. Да, Сир, я смогу это сделать. И готов поручиться головой, что подобное больше не повторится. «Ваше Величество, это существо слишком опасно. Проект «Палач» должен быть немедленно закрыт». «Так точно». Проект будет доработан и уже в следующем году введен в активную фазу. Я дернулся, с трудом приходя в себя и отстраняясь от чужих воспоминаний. Но сомкнувшаяся со всех сторон тьма лишь подступила ближе. Голоса звучали все громче, настойчивее. Затем к ним присоединились образы, чувства, события. А еще через какое-то время я едва не задохнулся от обрушившегося на меня потока воспоминаний, которые были очень похожи на мои, но при этом таковыми не являлись. «Сир, только что получена новая информация». «При уничтожении одного из отрядов противника нашими бойцами захвачен неизвестный артефакт», докладывает мне один из адъютантов. «В палатке темно. На улице царит ночь, но сражение, начавшееся еще утром, пока не закончилось. У нас есть потери, но благодаря новым разработкам темных, они гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Противник почти разбит». Мятежники бегут с поля боя, но уйти им я не позволю. Победа – это лишь вопрос времени. Я отворачиваюсь от расстеленной на столе карты и с интересом смотрю на взмыленного парня. Что за артефакт? Маги еще проверяют, но предварительно сообщили, что шкатулка, в которой он находится, очень похожа на те, что уже давно ищут жрецы. Частица бога? «Сир, срочный вызов по амулету связи! Отец-настоятель просит вашей аудиенции!» Доносится откуда-то еще один голос, и в палатку врывается второй адъютант. Я думаю, недолго, но очень напряженно оцениваю полученную информацию. Где сейчас находится шкатулка? У командира части, сумевшие захватить Кельнеградский холм. Кто-то из жрецов есть рядом? «Никак нет, сир!» Я снова думаю, «Шкатулку доставить сюда?» «Вызовите ко мне мастера Норра и мастера Диллоса. Для них есть работа. И найди мне мастера краснодеревщика, любого, кто есть под рукой. Пусть изготовит точную копию шкатулки». «А отец-настоятель, что ему передать?» Осторожно спросил адъютант. Я недобро улыбнулся. «Я навещу его сразу по возвращении в столицу». К этому времени вторая шкатулка должна быть готова и выглядеть как настоящая. Сопротивляться чужим воспоминаниям оказалось до отвращения тяжело. Они подавляли, оглушали, то и дело окунали в забытье. Большинство были абсолютно бессвязными, некоторые обрывались прямо на середине. какие-то незнакомые мне люди, сплошная череда непонятных для меня событий, плач, смех, крики боли, ярости и отчаяния. Но при этом их было так много, что я барахтался в них, как выпавший за борт моряк во время шторма. Отчаянно старался выплыть, но время от времени все равно погружался в холодную воду с головой, до последнего мига переживая все, что когда-то случилось не со мной. Я видел сотни лиц, которые сменялись с ужасающей скоростью, залитую кровью плаху, смеющихся и развратно танцующих женщин, угрюмых мужчин и плачущих детей, к которым не испытывал ни малейшего сострадания. Я видел разоренные города, зарево пожаров над дотла сожженными деревнями, горы трупов, сплошным ковром устилающих огромное поле. и тучи воронья, безвозбранно пирующих посреди всеобщего горя. Я видел также раззолоченные дворцы, которые по праву принадлежали мне и в которых меня почитали как Бога. Слышал нескончаемые здравницы и неприкрытую фальшь в голосах тех, кто поднимал за меня кубки с отравленным вином. Видел собственную смерть не раз и не два. Помнил, каково это, стремительно покрываться потом и жадно хватать ртом воздух, тщетно пытаясь избавиться от накинутой на горло удавки, захлебываться кровью от предательского удара в спину, бессильно выл, стоя на коленях и глядя на растерзанные тела родных. Я все это видел, слышал, переживал, снова и снова, до тех пор, пока чья то сильная рука не дернула меня за волосы а смутно знакомый голос не гаркнул над самым ухом. арт не смей не вздумать снова забыть меня брат брат какое далекое непонятное и странное слово у меня разве были братья а сестры была ли вообще семья ах да всех их уже когда то убили или же это были не мои родные «Но тогда чьи? И почему при мысли о них все равно становится больно?» «Арт! борис Демон тебя забери! Это не твои воспоминания! Ты слышишь? Не твои!» На мгновение в моей голове прояснилось, и яростно завывающие голоса отступили. Мутная пелена перед глазами рассеялась, и мой блуждающий взгляд уперся в круглый бешено светящийся разноцветными огнями осколок, в многочисленных гранях которого, как в кривом зеркале, отразилось мое исказившееся лицо. «Разбей его!» — снова гаркнул кто-то над самым ухом, и поверх моего отражения легло совсем другое. В плечи впилось что-то острое, глубоко пропоров холодную кожу, а следом за этим пришла боль. слабая тупая и словно бы тоже не моя я вздрогнул ощутив что рядом со мной находится нечто потустороннее и такое же холодное как я сам, но послушно выбросил руку и что было сил шарахнул по сверкающему осколку от чего то желая выбить выколотить из него свое собственное отражение. которая на какой-то миг показалась мне изломанным и чужим. Боль в содранных костяшках оказалась на удивление острой и намного более понятной, чем та, что терзала сейчас мои плечи. От нее в мозгах прояснилось намного быстрее. Я вспомнил, зачем сюда пришел, вспомнил Мэла, Лору, Триш, Йена, Тори, после чего встрепенулся, с ненавистью уставился на ничуть не пострадавший от удара осколок, уловил отголосок бьющегося во мне сознания брата, попытался использовать тьму, но вовремя вспомнил, к чему это привело в прошлый раз, после чего в каком-то остервенении принялся долбить кулаком по дурацкому зеркалу, которое кто-то очень даже метко обозвал «проклятием королей». Не знаю, кто и зачем вообще это придумал, прятать воспоминания в этот долбанный артефакт, а затем снова их оживлять. Ведь прикосновение к зеркалу и впрямь могло свести с ума. Алтории стоило хотя бы раз выбрать себе в короли темного мага, зло подумал я, безостановочно пытаясь расколоть проклятый артефакт. Что бы ни говорил герцог, а у темных больше шансов это выдержать. И никакие исцеляющие заклинания тут не помогут. Тьма. Я отстранился, раздраженно уставившись на покрытое кровью из разбитых костяшек зеркало. Оно потемнело, почернело, едва не зашипело, начав источать легкий дымок. Однако ни одной трещины на нем так и не появилось. Эта дрянь не поддавалась магии. Ее не брала физическая сила. Фолл знает, как на нее вообще можно подействовать. И тут меня, как говорится, осенило. Фолл в каком-то прозрении выдохнул я, глядя, как капли моей крови медленно стекают по дурацкому зеркалу. «Тебе жертвую!» И вот тогда окружившая нас тьма отреагировала. Завыла, завертелась, подняв на дне колодца самую настоящую бурю. Мэл, прижавшись со спины, с удвоенной силой вцепился в мои плечи. Я приглушенно ругнулся, почувствовав, как его когти пропороли мышцы до кости. Хотел было попросить его не так усердствовать в процессе снятия моей и без того дырявой шкуры, но в этот момент тьма обрушилась на нас со всех сторон и своем набросилась на жалобно скрипнувшее трюмо. в мгновение ока сожрало чудом сохранившееся к нашему приходу дерево, жадно слезала с пола несколько капель моей крови с неистовым ревом вгрызлась в покорёженное зеркало а когда уничтожила его подчистую и также яростно набросилась на залитый моей кровью осколок в колодце случился самый настоящий взрыв Нас с Мелом прочь с такой силой, что я на какое-то время перестал понимать, кто из нас кого держит и где чьи ноги находятся. Когда нас увлекло в бешеный водоворот, даже мимоходом подумал, что случайно создал в колодце еще одну воронку, а в этот момент почувствовал, как напряглись прикрепленные к моей ауре поводки. Затем во тьме раздался слаженный вопль в котором мне почудилось не столько удивление или испуг, сколько злость. А затем тьма накрыла меня с головой, и больше я ничего не помню.